Глава шестая. Беседа нескольких сеньоров об актерах Принцева театра. В этот же день во время утреннего туалета господин мой получил от дона Олехо Сахьяра записку, в которой тот приглашал его зайти. Мы отправились к нему и застали там маркиза Дзенетто и еще одного молодого сеньора приятной наружности, которого мне прежде видеть не приходилось. «Дон Матео», — сказал Секьяр, представляя незнакомца моему господину. «Это мой родственник, Дон Помпео де Кастро. Он почти с самого детства живет при польском дворе, а вчера вечером прибыл в Мадрид с тем, чтобы завтра же ехать обратно в Варшаву. Таким образом, он может посвятить мне только сегодняшний день, Я хотел поэтому использовать как можно лучше столь драгоценное время. И дабы гость мой провел его с приятностью, счел необходимым пригласить вас и маркиза Дзенетто. После этого мой господин и родственник Дона Олехо обнялись и наговорили друг другу множество учтивостей. Я с удовольствием прислушивался к речам Дона Помпею, который показался мне, человеком солидным и разносторонним. Мы отобедали у Донеса Кьяра, после чего эти сеньоры сели играть, чтобы позабавиться до начала спектакля. Затем они все вместе отправились в Принцев театр посмотреть дававшуюся там новую трагедию, которая называлась «Карфагенская царица». По окончании представления они вернулись ужинать, туда же, где обедали,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 что готовы поручиться даже за их нравственность и поведение. — Значит, ваши польские актерки много лучше? — спросил, смеясь, маркиз Дзенетто. — Безусловно, — возразил Дон Помпея. — По крайней мере, там имеется несколько совершенно безукоризненных актрис. И эти, разумеется, могут рассчитывать на ваши удостоверения? — обратился к нему Маркиз. «Я с ними не знаюсь», — отвечал Дон Помпею, — «и не принимаю участия в их кутежах, а потому могу судить беспристрастно». Но, говоря серьезно, — добавил он, — «неужели вы считаете, что у вас хорошая труппа?» «Да нет же», — возразил Маркиз, — «я этого не думаю и буду защищать только нескольких актеров» а от прочих отступаясь. Но не согласитесь ли вы с тем, что актриса, исполнявшая роль Дидоны, восхитительна? Разве не изобразила она эту царицу исполненные благородства и приятных качеств, которые мы обычно связываем с ее образом? Неужели вы не восторгались ее искусством приковывать внимание зрителя? и заставлять его переживать движение тех страстей, которые она изображала. Про нее можно сказать, что она овладела всеми вершинами декламации. «Я согласен с вами в том, что она умеет пронять и взволновать зрителя», — сказал Дон Помпею. «Ни одна актриса не играет с такой задушевностью, как она. И действительно это прекрасное исполнение. Однако же и ее нельзя назвать безупречной». Два или три места в ее игре подействовали на меня неприятно. Желая выразить удивление, она неестественно закрывает глаза, что вовсе не пристала царице. Добавьте к этому, что заглушая голос, который у нее от природы нежен, она портит эту нежность и басит довольно неблагозвучно. К тому же, как мне показалось, в нескольких местах пьесы ее можно заподозрить в недостаточном понимании того, что она говорит. Предпочитаю, впрочем, отнести это за счет ее рассеянности, нежели обвинить ее в недостатке ума. «Насколько я вижу, — сказал тогда дон Матео, — критику, вы не стали бы слагать стихи в честь наших комедианток?» «Простите», — возразил дон помпею но я обнаружил у них сквозь недостатки также немало таланта. Скажу даже, что я в восторге от актрисы, игравшей на перстницу в интермедиа. Какая естественность! С какой грацией она держит себя на сцене! Когда ей по роли приходится отколоть какую-нибудь шутку, она сопровождает ее лукавой и очаровательной улыбкой, которая усиливает пикантность. Ее можно было бы, пожалуй, упрекнуть в том, что она иной раз переигрывает и переходит границы дозволенной смелости, но не надо быть чересчур строгим. Мне хотелось бы только, чтобы она исправилась от одной дурной привычки. Часто посреди представления в каком-нибудь серьезном месте она вдруг нарушает ход действия и раздражается смехом, от которого не может удержаться. Вы мне скажете, что публика... Аплодирует ей даже и в такие моменты. Но, знаете ли, это ее счастье. «А какого мнения вы о мужчинах?» — прервал его маркиз. «Если вы не пощадили женщин, то на тех, наверное, не оставите живого места». «Нет», — сказал Дон Помпея. «Я обнаружил несколько молодых многообещающих артистов, и особенно понравился мне тот толстяк, который играл роль первого министра Дидоны. Он декламирует весьма естественно, именно так, как польские артисты. «Если вы остались довольно толстяком, — заметил Дон Сехьяр, — то тем более должны быть очарованы тем, который представлял Энея, «Вот большой талант и оригинальный артист, не правда ли?» «Действительно оригинальный», — возразил критик. «У него своеобразные интонации, и к тому же такие, которые ужасно режут слух. Он играет ненатурально, скрадывает слова, содержащие главную мысль, и напирает на остальные. Ему даже случается делать ударение на союзах.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 Она нередко расточает их весьма некстати и даже чаще рукоплещет бездарностям, нежели настоящим талантом, как передает о том Федор в одной остроумной басне. Позвольте мне рассказать ее вам. Так вот. Все жители одного города высыпали на главную площадь, чтобы посмотреть на представление пантомимов. Среди этих лицедеев был один, которому ежеминутно аплодировали. Под конец надумал этот Гайер закончить зрелище новой шуткой. Выйдя один на сцену, он наклонился, прикрыл голову плащом и принялся визжать по -поросячьей. И так хорошо это выходило, что зрители вообразили, будто у него под платьем Действительно спрятан поросенок. Ему стали кричать, чтобы он вытряхнул плащ и одежду. Гайр послушался. Но так как никакого поросенка не оказалось, то собравшиеся принялись аплодировать ему еще яростнее. Один крестьянин, присутствовавший в числе зрителей, был раздосадован этими выражениями восторга. Господа, — воскликнул он, — вы напрасно так восхищаетесь этим Гайером. Он вовсе не такой хороший актер, как вам кажется. Я лучше его подражаю поросенку. А ежели вы в том сомневаетесь, то приходите сюда завтра, в этот же час. Народ, расположенный в пользу Пантомима, собрался на следующий день еще в большем числе скорее с намением освистать крестьянина, нежели для того, чтобы удостовериться в его умении. Оба соперника вышли на сцену. Гайр начал, и ему хлопали еще усиленье, чем накануне. Тогда крестьянин нагнулся в свою очередь и, прикрываясь плащом, принялся дергать за ухо живого порося, которого держал подмышкой, отчего тот завизжал самым пронзительным образом. Между тем зрители продолжали отдавать предпочтение пантомиму и встретили гиканьем крестьянина, который неожиданно показал им поросенка. «Господа!» — крикнул он им, — «вы освистали не меня, а самого поросенка». Нечего сказать, хороши судьи. «Кузен», — сказал дон Олехо, — «ты своей басней несколько хватил через край. Однако, невзирая на твоего поросенка, мы не отступимся от своего мнения. Но побеседуем о чем-нибудь другом», — продолжал он. «Мне надоело говорить о комедиантах». Неужели ты все-таки завтра уедешь, несмотря на мое желание удержать тебя здесь еще на некоторое время? Мне и самому хотелось продлить свое пребывание в Мадриде, — отвечал его родственник. Но, как я уже вам говорил, это невозможно. Я приехал к испанскому двору по делу государственной важности. Вчера, по прибытии, мне пришлось беседовать с первым министром. Завтра утром я снова с ним повидаюсь, а затем немедленно же отправлюсь в Варшаву. — Ты совсем ополячился, — заметил дон Сефьяр, — и, надо думать, уже не переедешь в Мадрид. — Думаю, что нет, — отвечал дон помпеев Я имею счастье пользоваться милостью польского короля и наслаждаюсь всеми приятностями его двора насколько он меня не жалует однако же поверите ли был момент когда я чуть было не покинул навсегда его владение как по какой причине спросил маркиз пожалуйста расскажите с удовольствием ответил тот и рассказывая это я тем самым поведаю вам историю своей жизни